Кстати, в подтверждение вышесказанного, признавая сам, что рисовать ему это здорово мешает, словом, попытались они перечислить те пружины, причины и мотивы, что такую разожгли у многих любовь к позабытой напрочь, еще вчера гонимой, заброшенной древнерусской живописи. Только не о качестве ее высочайшем они говорили, и не о вспыхнувшем интересе к истории, так оболганны что всем уже хотелось разобраться. И не о патриотизме, чуть пока квасном, как и всякое чувство оживающее, перестав быть каменно-казенным. Нет. Перечисляли они просто мотивы, по которым иконы стали собирать. Ну, любовь, конечно, к живописи в чистом виде. Первая и небольшая сравнительно часть собирателей. Мода очень большая часть. Престиж тоже, следование моде, конечно. Только выбор важен, что собирать? Можно ведь и спичечные этикетки. Ибо самый выбор говорит о желании следовать моде с ароматом наибольшей духовности. Просто хобби было. В общем, человеку все равно, что собирать, но наткнулся именно на иконы. Вкладывание денег, конечно. Не случайно ведь среди собирателей столько частно практикующих врачей, преуспевающих адвокатов и людей, уклончиво и неохотно обсуждающих источники своих доходов. Тут они помолчали, оба раздумывая, что еще за мотивы существуют, и художник выдвинул идею такую, что Деляга задохнулся от зависти, что не догадался сам. Поскольку, — сказал художник рассудительно, — среди любителей икон полно евреев, то не является ли для евреев собирательство икон воплощением, неосознанным, конечно, тяги их к русской культуре, которая отвергает их любовь и отторгает их от себя? Это тоже порешили считать отдельным пунктом. Здесь прервусь я, и, скорее всего, надолго. Объявили общелагерный шмонт. Это значит, что 2000 человек будут мерзнуть на улице несколько часов, покуда наши воспитатели ищут в бараках водку, ножи, самоделки всякие и запретные продукты, забирая попутно книги и любое разное, что приглянется им из нехитрого нашего барахла. Чифирили в очень узком кругу. Может быть, поэтому получился интересный разговор. Его вполне можно считать научным семинаром по психологии, «Тем более, что первую историю именно о семинаре или симпозиуме уже не помню», — рассказал писатель. «Я-то чувствовал, что он ее для затравки вспоминает. Он умышленно так делал, чтобы подогреть у каждого собственное желание что-нибудь рассказать, и это срабатывало часто. Я однажды, случайно как-то...» — начал неторопливо писатель. Попал в Кярику, это в Эстонии маленький то ли поселок, то ли городок. Там спортлагерь Тартусского университета. В нем очень часто всякие научные курултаи и сабантуи проводятся. Всяко их называют, а в конце у всех банкет с обильной выпивкой. А тогда собрались ученые по социальной психологии. Я как раз ей очень интересовался, потому что книжку писал. Дай, думаю, поеду. Послушаю, что специалисты болтают. «Наука темная. А у наших, тем более, рот наполовину заткнут, потому что множество запретных тем. Интересно, как они выкручиваются друг перед другом? Со стыдом врут или уже привыкли?» Пригласил меня приятель, только строго-настрого предупредил, что они журналистов не пускают. «Пусть я как-нибудь затаю свою профессию. Обещал я. С этого все и закручилось». В зале для баскетбола выставили в ряд столы из-под настольного тенниса. Сели мы за них человек под шестьдесят. Встает кто-то почтенный и предлагает. Пусть, поскольку мы не все знакомы, каждый скажет, чем он занимается. И тогда мы сможем общаться сообразно взаимным интересам, для чего после такой переклички специально устроим перерыв». Ну, а мне-то, думаю, как себя обозначить, чтобы и приятеля не подвести, и лицом в грязь не ударить? Пока думал, очередь доходит до меня. Я встаю и говорю, что питаю интерес к вопросам дезинформации, дезорганизации и дезавуирования. Сажусь. Проскакивает. Но едва начался перерыв, подходит ко мне старый-старый буряк. Он, собственно, может быть и не слишком старый был. Но такой морщинистый, как водится, что уже не разобрать, 45 ему или 72 Директор института в Улан-Удэ, доктор наук и все такое. Очень меня вежливо спрашивает. Скажите, пожалуйста, в каком учреждении вы занимаетесь вопросами дезинформации? Вот те на. И еще сообразить ничего не успев, уже слышу, как очень надменно я ему отвечаю. В соответствующем. И стою горжусь. Думаю... Он сейчас отвяжется, потому что в дела чекистов мало кому охота втемяшиваться. Он прямо просиял, услышав. — Вы знаете, — говорит, — у нас в улан работали товарищи из вашего учреждения, очень интересный эксперимент ставили. Они засевали слухи не горизонтально, в определенном слое общества, а вертикально, среди разных слоев, а потом собирали их, исследуя, как они по-разному искажаются. Вы не принимали участие в такой методике посева и сбора слухов? Ну, думаю, влип. Теперь к нему кто-нибудь опять приедет в кожаной куртке под пальто. Он его уже обо мне будет спрашивать. Попаду непонятное, как это здесь говорится. Я ему очень холодно отвечаю. — Видите ли, к сожалению, я не уполномочен на этой конференции обсуждать конкретно свои занятия. Не затем я здесь, извините. Он аж ладонь вперед выставил. — Чур меня, чур, избави Боже! И с немыслимым уважением повторил несколько раз. — Понимаю, понимаю, понимаю. Интересно, что на этой конференции... Он чуть ли не самым заслуженным был. Так что он все дни, пока нашла, чуточку свысока со всеми разговаривал, а меня, еще метров за десять увидя, расцветал. — Здравствуйте, уважаемый! — говорил. — Как вам работается А я все ходил туда и думал. До да чего же мы не знаем даже, как они нас исследуют, изучают, вынюхивают, и от этого никуда не деться, даже страшно. «Ты отменно от него отделался», — сказал Лепила Юра, и, кажется, еще что-то хотел сказать, но его перебил Деляга. «Я вот байку про находчивость расскажу», — сказал он. «Уж не знаю, правда ли, не поручусь. Говорят, что старший Форд, основатель всей династии автомобильной, терпеть не мог евреев. И на работу их не брали на его заводах, и к себе он их не допускал. Только однажды к нему все-таки проник еврей» и предложил купить киперную ленту. Фабрика у евреи была, выпускала такую ленту. На обмотку она шла где-то в моторах. «Раз уж, — говорит ему Форд, вы ко мне попали, а секретаршу я уволю за то, что она вас допустила, то куплю я у вас киперную ленту, но немного. От кончика вашего носа и до кончика вашего члена еврейского, и не больше. До свидания, впредь не появляйтесь». Ну, проходит месяц. Новая секретарша уже у Форда. И опять этот еврей возникает. Я пришел, говорит он Форду, чтобы вас поблагодарить за исключительно большой заказ и заверить вас, что условия ваши я неукоснительно выполнил. Поставил вам вагон киперной ленты. Форд молчит, онемел от ярости. Потому что, продолжает еврей. Ровно десять тысяч километров разделяют кончик моего носа, который вот он, и кончик моего члена, который шестьдесят лет назад при обрезании остался в местечке под Витебском. Еще раз большое вам спасибо! Мы еще смеялись, когда Матвей Матвеевич неожиданно вступил в разговор. Грузный, очень вальяжный и солидный, с гладко выбритым и полным лицом, очень мало походил он на зэка даже в нашей отвратительной одежде. Он общался с нами мало. Он и жил в коптерке, где заведовал вещевым складом лагеря. Поговаривали, что много стоит ему это место. Офицеры наши явно к нему благоволили. А сидел он давно уже, и никто его из коптерки не выгонял. Я статью его не знал, а по виду... Из расхитителей с какой-нибудь базы. Потому что с базы нельзя не красть. Это как-то все мы уже знали. На то она и база для комбинаций. Оказалось, однако же, что ошибались. В Ленинграде, в универмаге одном большом, тоже у директора жена еврейка была. Неторопливо проговорил Матвей Матвеевич. Безупречная ассоциация, подумал я. Вот они, тайны психологии. Расскажу я вам по порядку, если вспомню, вот как ее зовут, или звали, пожилая уже была. Ну, какие там есть еврейские имена, но не Сара, это я бы запомнил. — Эсфирь, — сказал начитанный писатель. — Циля, — сказал Деляга. — Руфа, — сказал я. — Фани, — сказал бездельник и засмеялся чему-то. — Вспомнил, — сказал Матвей Матвеевич. Это у нее не имя, а отчество было. Анна Ефимовна ее звали. «А была она, — рассказал Матвей Матвеевич, — очень умная и предусмотрительная женщина, Анна Ефимовна это жена большого завмага. У нее на двери не только глазок был, чтобы глянуть, кто позвонил, но и цепочка была, чтобы дверь слегка лишь приоткрыть, беседуя. И днем как-то звонок раздался. Глянула Анна Ефимовна в глазок». На площадке стоял спокойный очень пожилой упитанный мужчина, превосходно одетый и с лицом на редкость приличным. Приоткрыла она дверь на размер цепочки. Незнакомец вежливо прикоснулся к шляпе и осведомился, с Анной ли ефимовной имеет честь. Так учтив был и церемонен, что она даже цепочку сняла, но он заходить не стал, только шагнул поближе и понизил голос. «Очень сожалею, уважаемая Анна Ефимовна», — сказал он, — «что являюсь к вам как вестник плохих известий. Но ваш муж, Анатолий Яковлевич, находится в настоящее время на допросе, и не в милиции при том, а на Литейном. Я там был в гостях у чекистов, по такому же неприятному поводу, но, как видите, счастливо отделался, тьфу, как говорится». Вот он и успел мне шепнуть, предупредите, мол, ей надо знать, а то не приведи Господь, с обыском вот-вот нагрянут. — Но у нас ничего такого нет, — громко ответила Анна Ефимовна, и глазки ее остро вонзились в пришедшего. — Может, зайдете, чаю выпьете после нервотрепки? — Благодарствую, — изысканно поклонился отпущенный из такого страшного места человек. Я спешу домой. Нет так нет, мое дело выполнить поручение очень симпатичного человека, вашего мужа. Нервничает он, во всяком случае, чрезвычайно. Всего вам доброго. Еще раз извините. Но за что же? Севшим голосом спросила Анна Ефимовна. Он честнейший человек, труженик. Это была чистая правда во втором заявлении. Потому что муж ее трудился неустанно. И зримые результаты его усилий хранились дома. Это и узнали грамотные люди. Они свои дела готовили тщательно. «Ах, Анна Ефимовна!» — сказал ей наш Матвей Матвеевич сочувственно. «Тружеников эти ребят сейчас, вы ведь сами знаете. У нас в аптеке, которой месяц покою нет. Ищут следы торговли дефицитными лекарствами. Больше, видите ли, им нечем заниматься». «Всего вам доброго!» И повернулся устало, и пошел по лестнице, не торопясь. Анна Ефимовна времени терять не стала. Звонить мужу на работу она не решилась. Вдруг там уже сидят специальные люди, и велят ей приезжать немедленно или дома оставаться до их приезда, а принялась деятельно ворошить в квартире заветные места. Через час не более... Уже спускалась она по лестнице с большой хозяйственной сумкой, спеша к сестре. Но опоздала. Ей навстречу поднимались двое в плащах. Вежливо осведомившаяся, не она ли, Анна Ефимовна, такая-то. Оказалось, что именно она. — Давайте вернемся ненадолго, — предложил тот, что помоложе. — Я, знаете ли, спешу. Сестра в больнице. Передачу ей несу залопотала Анна Ефимовна, но уже покорно шла назад. Никаких документов она от ужаса не спрашивала и верно делала, потому что на подобный случай и документы у двоих этих были такие убедительные, что почище настоящих вернулись. Надо ли производить у вас обыск, Анна Ефимовна? Или вы сами предъявите следствию по доброй воле все имеющиеся у вас ценности, сберегательные книжки и облигации? — спросил тот, что помоложе, прямо в коридоре. Тот, что постарше, переминался с ноги на ногу, как застоявшийся конь, ожидающий звука боевой трубы. — И позвольте, кстати, полюбопытствовать, что вы сестре в больницу несли? Молодой ловко высвободил сумку из анемевших рук Анны Ефимовны, расстегнул молнию и заглянул под газету, покрывавшую груз. — О, вот это передача! — воскликнул он. — Таким образом и обыска не надо делать. — Вас предупредил кто-нибудь? — строго спросил он. Анна Ефимовна молча покачала головой, отрицая. — Вы сейчас поедете с нами, — сказал молодой. — Мы предъявим все это вашему мужу и выясним, на какие средства все это приобреталось. — Наследство это мое личное, от матери это у меня, — вдруг нашлась Анна Ефимовна. «Очень хорошо», — сказал молодой. «Все это будет записано сейчас в протокол. Составим описи, выясним. Заодно и мужа вашего повидаете. Нам нужно, чтобы вы поговорили». Очень бодро спускалась Анна Ефимовна вниз, потому что обрела надежду и мужу сообщить, что все ценности от покойницы матери. Их внизу уже ждала машина, обычнейшие «Жигули». Но Анну Ефимовну ничуть не интересовало, почему за ней не прислали «Черную Волгу» или легендарно зловещий «Воронок». Возле самой уже машины старший вдруг открыл рот и сказал. — Товарищ майор, там ведь холодно у нас. Пусть она белье возьмет, свитер какой-нибудь, и поесть ему, ведь уже немолодой человек. — Это можно, — согласился товарищ майор. Возьмите, Анна Ефимовна, что-нибудь теплое для мужа и какой-нибудь еды можете взять. Мы вас проверять не будем, верим вам. Но предупреждаю, чтобы никаких никому телефонных звонков о случившемся, пока во всяком случае. Поняли меня? Ждем вас. И они закурили, стоя возле машины. Сумка уже лежала на сиденье. Анна Ефимовна суетливо двинулась обратно. Когда она минут через 15 вернулась и обнаружила, что машины уже нет, она первым делом, естественно, кинулась звонить мужу. Тот как раз только что вошел. Его вызвали по телефону в горком партии какому-то ответственному лицу. А когда он приехал, оказалось, что там нет такого человека. И милиционер на входе с подозрением расспрашивал, кто его и как вызывал. И вернулся он к себе в магазин. Довольно раздраженный чьей-то глупой шуткой. «С такими людьми почему удобно?» Спросил нас Матвей Матвеевич назидательно и сам себе ответил. «Они же никогда жаловаться не пойдут. Надо же говорить, что у них украли. А там одного ружья в изделиях с килограмм, наверное, был. Скупал он золотишко-то за в Подготовка долгая, но себя оправдывает вполне. Психология!» Завистливо сказал Юра. Он преданно смотрел Матвей Матвеевичу в рот, словно ожидал, что тот еще что-нибудь скажет, а то и Юру в дело пригласит. Но Матвей Матвеевич молчал. Солидно и удовлетворенно. — Да, — сказал бездельник, — красиво. — Артистично, главное, ценю я это очень в людях. А вы только под интеллигента работали, Матвей Матвеевич? — «Всяко приходилось», — отозвался тот. Но воспоминания уже явно забурлили в нем. Заварили новую кружку чая. «У нас в Москве была красивая история», — вспомнил я. И рассказал давнюю байку про одного большого чиновника. Он все время за границу мотался. Барахло привозил всякое. Магнитофон издавал в комиссионку. А приобретал картины и любую дорогую старину без разбора. Квартира была набита антиквариатом, и однажды как-то вышел он утром, чтобы на работу ехать. нету его «Волги» на месте. Он поехал на такси, а заявлять о пропаже пока не стал до вечера. Объяснили, видимо, сослуживцы ему, что, бывает, пригоняют машины, для чего-нибудь воспользовавшись ими. В самом деле, вечером «Волга» стояла у подъезда. А на переднем сиденье записка, мол, спасибо, очень было нужно, извините. А чтобы за волнение вас отблагодарить, вот билеты на послезавтра в театр на Таганке. Это у нас самый модный в Москве театр, объяснил я, адресуясь к Матвею Матвеевичу, и он хмыкнул, что отлично знает. Посмеялся этот чиновник вместе с женой, что такие пошли культурные угонщики. И отправились они послезавтра в театр. а вернулись Квартира вывезена полностью, соседи машину видели и грузчиков, но в больших домах какие теперь соседи? Он их и в лицо не знал толком. Такая была культурная операция. — А с машиной тоже было, тоже с «Волгой» и в Москве, — усмешливо сказал Матвей Матвеевич, и мы уважительно притихли. Удивительно, что и лицо у него сдвинулось в чертах, когда рассказывал. Не было вальяжности, гладкости, словно даже сморщенность какая-то пошла и простоватость. Это было в Южном порту. Так, кажется, называется место, где идет широкая торговля автомобилями через комиссионный магазин. Вечно трется там толпа покупателей, продавцов и любопытствующих. В очереди в кассу и в немалой очереди. Стоял обтерханный деревенский старикан, в валенках с галошами, замшелом пальтеце, в каких ездили в город или в праздники носили до войны, в потертой шапке и небритый но без бороды, торчала редкая седая колючка. Время от времени отлучался старик покурить в коридоре самокрутку, для чего и газета у него была, уже нарезанная загодя, и табак едкости необычайный. Очередь на старика косилась, но помалкивала, переглядываясь и посмеиваясь. А когда он до окошка достоялся, то и вовсе умора началась. Глубоко куда-то он полез, то ли в пиджак внизу, то ли в брюки сверху. Отстегнул там, видать, булавку, вытащил носовой платок, аккуратно сложенный, а из него лотерейный билет. — Здесь, дочка, что ли, деньги мне получать? — ласково спросил он. В «Волгу» я выиграл на старости лет, а мне сказали, можно взять деньгами. Очередь ахнула и засмеялась восхищенно. Кассирша объяснила не без раздражения, что зря он тут стоял и что в сбиркасту надо обращаться в любую. И он покорно отошел, покачивая головой от огорчения, снова носовой платок пришпилил где-то глубоко и стал уходить только шли уже за ним трое молодых грузин догоняя. «Папаша!» — окликнули они его. «Продай нам этот билет, нам нужна машина!» Старик остановился, переступил с ноги на ногу, улыбнулся с конфужена, желтые зубы обнажив, и отказался. «Не могу, сынки!» — сказал он. «Вроде как не положено это. Еще отберут деньги, скажут, спекулирую Да никто не узнает!» — настаивали грузины. — А мы тебе не 9000 тысяч, как сберкасса. Мы тебе 10 сразу дадим. Нужны деньги? — Ой, нужны, сынки, — сказал старик. И стал гугниво и нудно перечислять, сколько ему надо, чтобы избу поправить, сколько надо детям отдать, а сколько к пенсии добавлять каждый месяц. А еще внуку мотоцикл пообещал. Но продавать билет, однако, боязно. Одна, говорят, продала, так у ней не только все деньги отняли, а еще и от тюрьмы еле-еле отвертелась, потому только что инвалидка, а то бы срок. Все это рассказывая, он шел и шел помаленьку. Грузины за ним тянулись, уговаривая, звали выпить. В цене дошли уже тысяч до двенадцати. Старик аж вспотел от волнения, но стойко упирался. А еще он говорил, что боится, что билет у него выхватят или потом отнимут деньги, мол, и такое, говорят, было однажды, а он дряхлый уже и всего теперь опасается. — Городские они лихие люди, а тем более вы восточные. Я вон, видите, сынки, вы уж не обижайтесь, говорю с вами, а сам поглядываю. Есть ли народ вокруг, чтобы помочь мне в случае чего? Я ведь тоже не лыком шит. Тут один из грузин, чтобы старика подначить, сказал, что, может, врет он все, и не выиграл его билет, а просто он ошибся по старости, и старик ужасно вскипятился. Он настолько разошелся от такого недоверия к нему, что даже страхи свои забыл, и дал усадить себя в такси, чтобы ехать в ближайшую сберкассу. Кстати, шофер такси, их разговор послушав, посоветовал билет продать, потому что ничего за это не делают а, услышав сумму, только проницательно усмехнулся, но промолчал, за что на чай целую трешку получил от пассажиров. А в сберкассе старик сразу направился к висящим газетам с тиражом выигрышей, снова достал платок с билетом, издали от грузина опасливо его держа и своей опаски не стесняясь. И они проверили все вместе. Волга! И размяк старик, переволновавшись. И тут же они поладили на двенадцати с половиной тысячах. Деньги старик не пересчитывал, доверяя банковским полоскам на пачках. Спрятал их глубоко в пиджак, ловко зашпилил там и отдал грузинам билет с носовым платком в придачу. Только потребовал, чтобы сразу же усадили они его в такси, а то не ровен час лихие люди в троллейбусе чего унюхают. И уехал, за руку попрощавшись. Рассказывая это, Матвей Матвеевич так изменился. Говорок у него стал деревенский, то ли тамбовского, то ли рязанского оттенка, лицо съежилось, глазки подозрительно сверкали. Удивительный проявился в нем актер. Он даже фигурой стал иным, суетливей, мельче и пожиже. А грузины, вероятнее всего, в ту же сберкассу и вернулись, чтобы узнать, где им получить машину и как оформить. И, наверное, девушка там сидевшая им сказала недоуменно, что удивляется трём таким солидным мужчинам, что они показывают ей поддельный билет. Если бы они прямо сейчас хотели деньги получить, она сразу бы милицию вызвала. Но поскольку просто спрашивают, она вызывать не будет. Но неужели они не видят, что в билете одна цифра подделана? И совсем не мастерски даже. Можно различить сразу, если глаз опытный. Надо только на свет посмотреть, и все. — Здорово, — сказал бездельник. — Просто здорово. Вас, Матвей Матвеевич, замечательный артист, пропал. — Почему же, собственно, пропал? — вальяжно возразил Матвей Матвеевич. — Он пропал бы, если бы я, к примеру, парикмахером работал, а так нет. Не пропал во мне артист. И мы все засмеялись уважительно. И Матвей Матвеевич тоже усмехнулся. — А скажите, — спросил писатель, — было у вас когда-нибудь, чтобы самого вас обманули и провели? — Было. — Почему-то радостно и сразу ответил Матвей Матвеевич, и очень молодо, сочно выругался. — Хохол один. В Гагре это было летом. Уже лет десять тому назад. Ох и сука! мы тогда в карту ездили играть в гагру стал рассказывать матвей матвеевич трое было нас но мы с понтом незнакомые так на пляже сошлись отделать нечего и выискивали лохов разных профессоров военных повыше рангом магазинчиков кого придется и наткнулись на хохло одного он из-под харькова приехал себе дом присматривать вроде бы его жене там климат не подходил они решили почему-то сюда И уже у него деньги с собой, чтобы то ли задаток дать, то ли купить, сразу не помню точно. Только мы сперва, как водятся дали ему выиграть рублей двести, подогрелся, чтобы. И опять сели вечером. — Взгонка это называется, — вставил Юра. — Ага, — мотнул головой Матвей Матвеевич. — Взгонка. — Вечером выиграли у него три тысячи. Он говорит, еще хочу, отыгрываться буду. — Твое право. Сговорились, что завтра к нему в гостиницу придем. Кстати, я как чувствовал утром, не хотел идти, но ребята уговорили. Приходим. Все уже готово у него. Бутылка стоит, будто выпить собрались. Закуска нехитрая. Садимся. Только-только начали играть. Менты. А деньги на столе, они тепленькие. Не отговоришься. Забирают нас. День сидим, ночь ночуем. — Утром дергают к следователю. Офицер немолодой уже, капитан, сам грузин, а по-русски чисто шпарит, легкий только акцент остался. Сразу главное, всем троим и сразу открытым текстом. Дескать, мы уже вас давно приметили. Жертвы ваши тоже нам известны частично. Так что если бы этот украинец на вас не заявил, мы бы все равно вас повязали. Значит, заявил все-таки сука, думаю, и переглянулись мы молча. А капитан продолжает если мол ребята хотите разойдемся с миром я сейчас одного из вас выпущу выбирайте сами кого он съездит и привезет деньги мне пусть привезет 5000 мне много не надо а украинцу этому только то что вы у него выиграли ему верните его 8000 тут у нас глаза на лоб гражданин капитан кричим «У него, паскуда, мы только три выиграли, да еще перед этим двести проиграли. Побойтесь Бога!» А он смеется во весь рот. Морда замечательно симпатичная. «Видите, — говорит, — ребята, — провел вас этот украинский хитрец. Написал в заявлении, что восемь. Платить придется, а то ведь не отстанет. И вам же хуже будет, и я вас выручить не смогу». «И привезли?» — не выдержал Юра. «А куда денешься?» И еще нас этот капитан до вечера держал. Это для вашей же, говорит, польза, дорогие друзья, чтобы вы с горяча не кинулись разыскивать этого находчивого человека. Правда, обед нам из ресторана принесли, и бесплатно, заметьте. Нет, грузины — это люди. А хохлов я и всегда не любил. Но ведь скажите, сука...